Утро выдалось удивительным, солнечным, светлым. Наполненное птичьим чириканьем, оно вселяло в сердца надежду на удачу. Я проснулась раньше звонка будильника, что абсолютно не характерно для меня. Можно сказать даже, что в этом был явный признак моего сильного душевного волнения. Еще бы! Предстоял такой ответственный день! Прежде чем встать с кровати, я еще раз мысленно прокрутила по пунктам придуманный мною план, отмечая слабые места. Определенный риск в нем, конечно, был, но я надеялась, что мои профессиональные навыки, выручавшие в переделках и покруче, на этот раз тоже не подведут. Два следующих часа ушли на подготовку всего необходимого и на обдумывание моего поведения в случае возникновения непредвиденных ситуаций. С ходом времени нарастало и внутреннее напряжение. Поэтому я решила приступить уже к конкретным действиям. Алло, Вероника Михайловна? Я слушаю. Здравствуйте. Это Татьяна Иванова, переводчик, произнесла я самым взволнованным голосом, на который была сейчас способна. Здравствуйте, Таня. Что-нибудь случилось? Да, кроме вас нам некому больше помочь. Я сделаю всё от меня зависящее, если это в моих силах. Но что всё-таки произошло? Всё дело в Сергее. В каком Сергее? Она действительно ничего не понимала, и это было вполне естественно, ведь её бывший муж был мёртв, во всяком случае, по известным ей данным. В Сергее Андреевиче Беспалове, объяснила я. Да? Интересно. Голос моей собеседницы, только что довольно равнодушный, напряжённо зазвенел. Ему плохо, очень, сообщила я голосом испуганного до смерти человека. Кому плохо? Покойнику? Вероника, кажется, растерялась. Да нет же, он жив. Во всяком случае, пока, сказала я и всхлипнула. Танечка, вы в своём уме? Сергей Андреевич Беспалов недавно погиб. Он взорвался в собственном автомобиле. Тоном, не принимающим возражений, заявила железная бизнес-леди, взяв себя в руки и не допуская, что в задуманном нам ею что-то может пойти вопреки её воле, вопреки её желанию. Боюсь вас разочаровать, но он жив. Чуть было не ляпнула я, но вовремя спохватилась. Он жив, твёрдо сказала я вместо этого. Да, он жив, но нуждается в срочной медицинской помощи. По-моему, у него опять аллергический приступ. Мои слова, слова явно разумного человека, видимо, возымели действие. Не может быть, простонала моя собеседница и вдруг заплакала. Алло, алло, кричала я в трубку. Так что мне делать? Не понимаю. Тихим голосом, не слыша меня, как бы разговаривая сама с собой, сказала Вероника: "Я же была в морге. Я своими глазами видела тело и обрывки пиджака. Этот пиджак Беспалов подарил своему водителю Павлу, тело которого вы и видели в морге. — То есть вместо Сергея погиб Паша? — понемногу начиная верить в происходящее, — спросила Вероника. — Да, в Мерседесе взорвался Павел, — подтвердила я. — Но как это могло случиться? — Я приехала к Сергею Андреевичу утром, чтобы отдать срочный перевод. Он торопился на работу, и мы решили обсудить дела по дороге в офис. Я предложила подвести его на своей машине. Таким образом, в момент взрыва Сергей Андреевич находился у меня в машине. Но вы же приходили в тот день к нему, разговаривали со мной. Значит, вы прикидывались, что ничего не слышали про взрыв машины? А сами всё это время знали, что Серёжа жив? Видели, как я страдала, мучилась и ничего не сказали. Как же вы могли, Таня? Это бесчеловечно. Беспалаво сориентировалась и начала представлять из себя пострадавшую сторону. Как говорится, лучшая защита нападение. Давайте обсудим это позже. Сейчас главное спасти Сергея. А что с ним? Ах, да, шок. И где же он сейчас находится? У меня дома. Он скрывался всё это время. Да. Но почему? Почему он не пришёл ко мне? Наверное, боялся подвергнуть вас опасности, ведь те, кто охотился на него, могли причинить вред и вам тоже. А сейчас он не боится за меня. Сейчас другое дело, возразила я, как бы не расслышав извивительный тон её замечания. Он на грани жизни и смерти. Вы единственный человек, которому он доверяет и который может ему помочь. Ему действительно так плохо? Да, он без сознания. Ну успел сообщить ваш домашний телефон. Как он дышит? Уже совсем по-деловому задала вопрос Вероника. Дыхание затруднённое, прерывистое. Нужно вызвать скорую, решила Беспалова. А пока дайте ему хотя бы димедрол. Нет, нет, скорую Сергей запретил вызывать. Его недоброжелатели могут узнать, что он жив, и тогда сделают новую попытку убийства. По вашему лучше будет, если он умрёт от шока. Сергей назвал одного врача, которому безоговорочно верит. Пропустила я мимо ушей её вопрос. Я должна съездить за ним, но боюсь оставить Сергея одного. Не могли бы вы побыть с ним, пока я не привезу доктора? Беспалово на секунду задумалась. Потом, видимо, ей в голову пришла какая-то идея. Она охотно согласилась, на что, собственно, я и рассчитывала. Хорошо, я приеду. Говорите адрес. Я продиктовала. Буду у вас минут через 15, в завершение разговора сказала Вероника и положила трубку. Я мысленно смахнула пот со лба. Фу, полдела сделано. Селки расставлены, скоро и птичка прилетит. Волнение моё было настолько сильным, что мне даже не пришлось особенно играть. Беспалово приехала даже немного раньше. В окно я увидела, как она паркует свой супермодный BMW. Выйдя из квартиры на лестничную клетку, я стала ждать её там. Сердце билось как оглашённое. Вот на первом этаже вызвали лифт. Через несколько секунд, которые показались мне часами, лифт остановился на моём этаже. Я сделала глубокий вдох. Из лифта шагнула на площадку, как всегда невероятно элегантная и подтянутая Вероника. Она, наверное, не позволяла себе распускаться даже в самые тяжёлые минуты жизни. Хотя, конечно, смотря что иметь в виду под словом распускаться. А я уже на старте, кинулась я к ней. Вот ключи от квартиры. Беспалово не спеша взяла у меня связку ключей и поинтересовалась. А чего вдруг произошёл приступ? Он что-то съел? Вот этого вопроса я и боялась больше всего. Я сегодня утром заказала завтрак с доставкой на дом в китайском ресторане. Мы поели, и вот результат. Торопливо проговорила я и бросилась к лестнице. Ну ладно, я побегу. Беспалово внимательно посмотрела на меня, и в её взгляде мелькнула тень подозрения. "Таня?" окликнула Вероника. "Да," оглянулась я. "Вы должны знать, что можете не успеть. Вы отдаёте себе в этом отчёт?" "Да, я прекрасно поняла, что она имела в виду. Вы что же, побежите по лестнице? Вот же лифт!" А вдруг он застрянет? По лестнице надёжнее, уже на ходу крикнула я. Когда хлопнула входная дверь моей квартиры, я остановилась. К этому моменту я сбежала вниз на целых 3 пролёта, а дорога каждая секунда. Как можно тише ступая, я побежала назад вверх по лестнице. Запыхавшись, остановилась у двери рядом с моей и начала три звонить. Открыла соседка, немало удивлённая столь настойчивым звонком. Она даже не успела спросить, что мне нужно, как я грудью задвинула её в квартиру, зашла сама и закрыла дверь. Я забыла дома ключи. Пустите меня перелезть с вашего балкона на свой, протараторила я. Пожалуйста, дала согласие изумлённая моим налётом женщина. Зазор между балконами был небольшим, но если не повезёт, то и его достаточно, чтобы упасть вниз и разбиться в лепёшку. Я решительно подошла к перилам и перекинула через них одну ногу. Немного перевесилась, нащупала небольшой выступ и только тогда встала на него, как следует. Затем я перенесла вторую ногу и оказалась таким образом, висящей над пропастью. Стоя, вцепившись в перила на крошечном выступе по внешнему краю балкона, я прикинула, как перебраться на другой балкон: отцепить руку и взяться за свои перила, а потом перешагнуть. Но сделать это оказалось не просто. Руки ни за что не хотели слушаться. Я начала уговаривать себя: "Поторопись, потому что пока ты, Татьяна Иванова, висишь тут, в твоей квартире могут убить человека". Но рукам, видимо, было наплевать, что по их вине может произойти убийство. Им вообще на всё было наплевать. Не желали они отцепляться и всё тут. Ну, что ты там застряла? Услышала я свистящий шёпот со своего балкона. Она уже в комнате. Это был Гарик. Я пригласила его участвовать в засаде. Наверное, мне очень не хотелось перед ним опозориться и предстать перед представителем правоохранительных органов трусихой, потому что руки вновь стали слушаться, и я перебралась на выступ собственного балкона. Дальше лучше. Гарик схватил меня своими сильными руками и втащил, подняв через перила внутрь. Я попыталась бодро улыбнуться, но колени предательски дрожали, выдавая мое подлинное состояние. Но Гарик не обратил внимания на это, или сделал вид, что не обратил. Впрочем, неважно. Главное, я была на месте. Теперь необходимо переключиться на Веронику и Беспалова. Мы с Гариком заняли наблюдательную позицию. В комнате царил полумрак. Окно и дверь на балкон перед уходом из дома я предусмотрительно задернула плотными шторами. Но через небольшие щели по бокам нам с Гариком отлично была видна вся комната. На диване лежал бледный, прерывисто дышащий беспалов. Одна его рука беспомощно свисала вниз. Вероника подошла к нему и села на край ложа. Несколько секунд она внимательно разглядывала бывшего мужа. Какие интересные чувства испытывала в тот момент эта женщина, трудно сказать. Во всяком случае, лицо её оставалось совершенно бесстрастным. Сергей, позвала Вероника. Ты меня слышишь? Беспалов молчал. Если слышишь, но не можешь говорить, то хотя бы кивни или сожми руку, попросила она, взяв Беспалова за руку. Немного подождав, но так и не получив ответа, Вероника встала. Мы затаили дыхание. Постояв в задумчивости долю секунды, она направилась к окну. Мы с Гариком, как по команде, присели и затаились. Я буквально вдавилась в стену под окном. Что, если Вероника нас заметит? Как она на это отреагирует? Кто вообще может строить прогнозы, если речь идёт о психически нездоровом человеке? Я услышала, как Вероника отдёрнула над моей головой штору. Наверное, в окно смотрит, подумала я. Слава богу, пронесло. Она нас не увидела. Но как мы узнаем, что можно продолжить наблюдение? Через пару секунд Гарик очень осторожно, не дыша, приподнялся, заглянул в комнату, после чего глазами дал мне понять, что Вероника отошла от окна. Я тоже потихоньку встала и прижалась к стене. Вероника повернулась спиной к окну, ушла вглубь комнаты и взяла свою сумочку. Мы насторожились. Из сумочки она достала одноразовый шприц. Гарика я приготовили пистолеты. Без палева подошла к своему бывшему мужу. И взяла его руку, намереваясь сделать инъекцию. Не успела она коснуться иглой руки Сергея, как больной сказочным образом пришёл в себя и схватил её за запястье. В это же мгновение мы с Гариком практически ввалились в комнату, нацелив свои пушки на не состоявшую семей с сестру. Стоять, не двигаться, руки за голову. Устрашающий орал мой друг из милиции.